Глава 11. Судья быстро кинул взглядом оба конца коридора. Ему казалось маловероятным, чтобы напавший на него человек решился поджидать его в засаде и предпринять повторную попытку, но до конца ни в чём нельзя было быть уверенным. Однако было тихо, как в могиле. В глубокой задумчивости он пошёл по коридору. Нигодяй Мо Моде достаточно высок и силен, чтобы нанести подобный удар. Пытаясь отыскать мотивы подобного рода действий со стороны Мо, судья предположил, что если он маньяк, избирающий своими жертвами женщин, и именно он, тот самый актер, который ворвался в приемную настоятеля во время их беседы, то, опасаясь, что судья намеревается расследовать Мо, Что же происходит с девушками в монастыре? Он вполне мог попытаться убить судью, чтобы тот не выяснил о его странных отношениях с той однорукой женщиной. Конечно, если представшая взору судьи сцена не была галлюцинацией, в любом случае следовало узнать у настоятеля, кто именно из актёров вошёл в комнату во время их беседы. Его также встревожили сведения о Боу-Ян, полученные от госпожи Дин. Очевидно, девушка загримировалась под юную госпожу Бао, чтобы предостеречь ее саму, либо ее мать. Но от чего или от кого? возможно госпожа оуян салгала куаню судье представлялось маловероятным чтобы состоятельная барышня из столицы запросто держала при себе огромного медведя Значительно более логично было предположить, что она является членом какой-нибудь бродячей трупы и присоединилась к трупе Куаня по указанию кого-то третьего, пока ещё неизвестного. Всё казалось крайне запутанным. В мрачном расположении духа судья Ди свернул за угол. Перед четвёртой дверью слева он остановился, постучал. Но, как и ожидал, ответа не последовало. Он толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта. Решив воспользоваться случаем и осмотреть личные вещи Мо, Мо-де, он отворил ее. Он увидел стол со свечой и большой шкаф с распахнутой дверцей. Судья прошел в комнату и направился к столу, отыскивая в рукаве трутницу Мо. Вдруг за его спиной раздалось глухое рычание. Он резко обернулся. Возле двери, у самого пола он увидел пару зелёных глаз, устремлённых на него. Два зелёных огонька поднялись, и судья почувствовал, как от тяжёлой поступьи прогибаются половицы. Путь к двери был отрезан. Судья быстро обогнул стол, лихорадочно пытаясь ощупью отыскать в темноте дверцу шкафа. Наконец ему это удалось. Он забрался внутрь и закрыл за собой дверцу. Снаружи уже совсем близко донеслось рычание. Послышался звук скрижещущих когтей. Рычание усилилось. Судья Ди проклинал свою неосторожность. Только теперь, к сожалению, слишком поздно он вспомнил, что госпожа Динь говорила о четвёртой двери справа. По ошибке он попал в комнату напротив, которая очевидно принадлежала Оу Ян. Её не оказалось на месте, но это страшное чудовище было здесь. Скрежет когтей прекратился, половицы содрогнулись под ногами судьи Ди, когда медведь грузно опустился на пол перед дверцами. Ситуация была пренеприятной, вероятно, в скором времени вернется Оуян, тогда он сможет окликнуть ее из своего убежища, но до той поры он был полностью во власти ужасного животного. Судья не имел ни малейшего представления о том, что о нравах медведей. Не попытается ли зверь сломать дверцу? На вид она оказалась прочной, но если медведь навалится на нее своим огромным телом, ему, несомненно, не составит труда разнести весь шкаф на куски. Шкаф был пустой, но недостаточно вместительной судье пришлось стоять полусогнувшись верхняя доска больно давила на шишку у него на затылке становилось трудно дышать он начал задыхаться С величайшей осторожностью судья чуточку приоткрыл дверцу. Внутрь начал поступать свежий воздух, но тут раздался удар, от которого шкаф содрогнулся. Медведь угрожающе зарычал и снова принялся царапать дверцу. Судья поспешно притворил её и обеими руками схватился за ручку изнутри. Сердце его сжалось от страха. Он абсолютно не знал, как поступить. В скуде он опять почувствовал, что ему не хватает воздуха, под телу струился пот. Есть ли снова приоткрыть зверьцу, попытается ли медведь просунуть лапу внутрь, чтобы силой распахнуть её. И когда судья решился рискнуть ещё раз, то услышал, как кто-то вошёл в комнату. Ты опять мышей ловишь. Оно ну быстро назад в угол. Данился до него хрипловатый голос. Половицы снова задрожали под тяжестью медвежьих лап. Судья слегка приоткрыл дверь и глубоко вдохнул свежего воздуха. Он увидел, как госпожа Оу Ян зажигает свечу. Потом она подошла к туалетному столику, достала из медвежьного ящичка горсть засахаренных фруктов и бросила их медведю. Молодец, хорошо поймал, похвалила она его. Медведь Зарычал в ответ. Судья Ди с облегчением вздохнул. Ему не очень-то нравилось, что придется объявить о своем присутствии из столь унизительного укрытия, но уж лучше это, чем побывать в лапах ужасного чудовища. Он открыл рот, но к своему удивлению обнаружил, что госпожа Оу-Ян уже распустила пояс и торопливо скидывает с себя платье. Соддя решил подождать, пока она переоденется. Он уже собирался снова закрыть дверцу шкафа, но вдруг замер. Ошеломлённый, он увидел обнажённые руки девушки. Они были тонкими, но на них красиво поигрывали мускулы, а плечья были покрыты Темными волосами на левой руке виднелся длинный багровый шрам. Когда платье упало на пол, взор у судьи предстал по пояс обнаженный молодой человек. «Судья пошире отворил дверцу, откашлялся и произнес. «Я — судья!» Сюда зашёл по ошибке, заметив, что медведь снова поднялся, и с сердитым рычанием неуклюже двинулся вперёд, он торопливо добавил: "Попридержите это чудовище". Молодой человек у туалетного столика изумлённо уставился на фигуру, появившуюся из шкафа, потом что-то отрывисто скомандовал медведю, зверь вернулся в свой угол у окна, продолжая рычать, шерсть у него на загривке стояла дыбом. «Можете выходить», — резко бросил молодой человек, — «он вас не тронет». Судья Ди выбрался из шкафа и направился к столу, подозрительно косясь на медведя. «Садитесь», — раздраженно бросил хозяин. «Я же сказал вам, что он не опасен. И все же я предпочел бы, чтобы вы посадили его на цепь», — отрывисто проговорил судья. Молодой человек стёрнул парик, затем подошёл к медведю и пристегнул тяжёлую цепь к железному ошейнику, а другой конец цепи накинул на крюк, вбитый в подоконник. Судье Ди показалось, что раздавшийся щелчок застёжки был одним из самых приятных звуков, которые ему когда-либо приходилось слышать. Он присел на бамбуковый стул Хозяин привязного зверя накинул просторную куртку и тоже присел, мрачно констатируя: "Ну вот, наконец, вы и выяснили, кто я такой, и что же вы теперь собираетесь делать?" "Я полагаю, вы брат юной госпожи Бао", спросил судья. "Совершенно верно. А как вы об этом догадались?" "Ну, к счастью, эта женщина по имени Бао не моя мать. «Наблюдая за вашим выступлением, — пояснил судья Ди, — я был поражен тем, что Белая Роза страшно испугалась, когда вам угрожал мечом Мо-Мо-Де, в то время как ваша сценка с медведем оставила ее безучастной. Это могло означать, что ей все известно о вас и о вашем медведе, и теперь вдобавок я заметил, что между вами есть большое сходство». Молодой человек кивнул, соглашаясь. Во всяком случае, я совершил всего лишь незначительное нарушение закона, выдавая себя за представителя противоположного пола, и притом с благими целями. Расскажите-ка мне все подробно, кто вы такой. Я Кан Иде, старший сын. Кан У, известный столичный торговец рисом. Белая Роза, моя единственная сестра, полгода назад она влюбилась в молодого студента, но мой отец не одобрил её выбора и отказался дать согласие на брак. Вскоре после этого возлюбленный моей сестры, возвращаясь пьяным с пирушки, упал с лошади. Он сломал позвоночник и тотчас скончался. Сестра в порыве безутешного горя утверждала, что именно из-за отказа моего отца юноша пребывал в подавленном состоянии и что поэтому мои родители виноваты в его пристрастии к выпивке, а следовательно и в его смерти. Это абсолютная чушь, потому что бедняга всегда был пьинчушкой. Но разве можно переубедить влюблённую девушку? И Белая Роза заявила, что станет монахиней. Отец с матерью сделали всё, что в их силах, дабы заставить свою единственную дочь отказаться от принятого решения, но она была непреклонна и угрожала покончить с собой, если они не дадут своего согласия на этот шаг. Наконец, она стала послушницей столичного монастыря Белого Журавля. Кан вытер верхнюю губу, на которой очевидно начинали пробиваться усы, и грустно продолжал я несколько раз навещать её там, пытаясь переубедить. Я объяснял ей, что молодой человек снес кол дурную славу своей беспутной жизнью и что отец был абсолютно прав, не дав согласия на такой союз. Но единственным результатом явилось то, что она на меня взъерилась и отказалась со мной видеться. Когда я был там в последний раз, настоятельница сообщила мне, что Белая Роза их покинула, и ей неизвестно, куда она направилась. Я подкупил привратника, и он поведал мне, что некая госпожа Бао, благочестивая вдова, свела дружбу с моей сестрицей и увела её с собой. Мои родители встревожились. Отец велел мне продолжать поиски. После ряда тщетных попыток я наконец выяснила, что госпожа Бао привезла сестру в этот монастырь, чтобы та постриглась в монахине. Я решила отправиться за ними следом и ещё раз попытался уговорить сестру вернуться домой, поскольку мне было известно, что, появись я здесь в своём нормальном обличье, она не пожелает встречаться со мной. Я решил выдать себя за актрису. Сложение я довольно хрупкого, к тому же, принимал участие в некоторых любительских спектаклях. Я представился Куаню как госпожа Оу-Ян и подкупил его, чтобы получить разрешение присоединиться к труппе и принять участие в торжественной мистерии в данном монастыре. Он мне поверил. Не следует его винить, господин. Мой план удался, сам того не подозревая, мо Моаде сослужил мне хорошую службу, когда начал запугивать меня во время танца мечом. Я ведь был загримирован... Под белую розу она поняла, кто я, испугалась, и это заставило её забыть о затаённой обиде. После представления она ускользнула из-под присмотра вдовы Бао и успела сообщить мне, что находится в крайне затруднительном положении. Госпожа Бао проявила к ней заботу, в какой-то мере удочерила её, а поскольку она женщина очень благочестивая, Но главная цель её жизни увидеть, как моя сестра станет монахиней. Однако в этом монастыре Белая Роза повстречала молодого поэта некоего господина Цуна, и хотя она знает его не слишком хорошо, встреча с ним заставила её усомниться в правильности принятого ею решения. Но с другой стороны, она не желает огорчить госпожу Бао которая так много для неё сделала и была для неё отрадой, когда наша семья от неё отвернулась. Именно так она и выразилась, от неё отвернулась. Представляете себе, господин? И тогда я предложил ей подняться ко мне в комнату и спокойно обсудить, как ей следует поступить. Я посоветовал ей снять чёрное платье. Если она будет в белом нижнем одеянии, её примут за меня. Она так и поступила и ушла, спрятав сложенное верхнее платье в рукав. Он почесал затылок и уныло продолжал. Я намеревался последовать за ней, но наткнулся на этого болвана, Дзуна. Когда я отвязался от него и поднялся к себе в комнату, сестры там не было. Тогда я немного выпил с Куань-Лаем. И только что я снова ходил в комнату вдовы Бао в тщетной надежде кого-то там застать. Но свет был потушен, а дверь заперта. Завтра я попытаюсь еще раз. Вот и все, господин. Судья Ди поглаживал бороду, имя Кан у было ему знакомым. Этот человек был известным столичным торговцем. Судья сказал: "На вашем месте я передал бы дело в руки соответствующих органов, Кан. Прошу вас заметить господину, что белая роза ушла в монастырь добровольно, А госпожа Бао пользуется хорошей репутацией в столичных даосских кругах. Вам ведь известно, господин, что в правительственной среде даосы нынче очень влиятельны, и хотя мой отец конфуцианец, но как торговец он не может позволить себе снискать славу врага даосов. Это плохо сказалось бы на его делах. Во всяком случае, предложил судья Ди: "Отныне предоставьте это дело мне". Завтра утром я лично переговорю с госпожой Бао и с вашей сестрой. Я буду рад, если мне удастся уговорить барышню изменить принятое решение, и надеюсь, что её интерес к господину Цзуну Мне в этом поможет. Мне лично не хотелось бы иметь его своим зятем. Но он всё же из хорошей семьи, и как знать, с годами может и справиться. Во всяком случае, я считаю, что женщине небом предписано выходить замуж и рожать детей. Терпеть не могу монахи, ни буддийских, ни даосских. А, скажите мне, откуда у вас это ужасное животное и почему вы привели его сюда? Я люблю охотиться, господин. 7 лет назад я поймал этого зверя на севере, когда он был ещё детёнышем. С тех пор он всегда со мной. Мне удалось научить его танцевать и выделывать разные трюки. Он ко мне очень привязан, считает чем-то вроде его отца-медведя. Только однажды он поранил мне левую руку, но сделал это неумышленно. Он хотел меня приласкать, рука уже вполне зажила. Только в сырую погоду, как сегодня, к примеру, я чувствую, что она ноет. Когда я поступил к Куаню в труппу, то взял с собой медведя, во-первых, потому что он слушается только меня, и дома за ним некому ухаживать, а во-вторых, потому что это давало мне возможность подготовить хороший номер. Судья понимающе кивнул. Все разрозненные кусочки головоломки становились теперь на своё место. На сцене кан слабо двигал левой рукой, потому что она у него болела, а когда судья И Дао Гань повстречали в коридоре белую розу, приняв её за госпожу Оу Ян, она прижимала левую руку к телу, потому что в рукаве у неё было спрятано чёрное платье, и она очень торопилась, потому что хотела избежать встречи со старой Бао Должно быть, свернув за угол, она всё же её по встречала и решила отложить беседу с братом на следующий день. Судья продолжал разговор. Я почти ничего не знаю о медведях. Что бы он стал делать, если бы вы не пришли? Как вы считаете, он разломал бы шкаф, чтобы добраться до меня? О нет. Медведи довольно сообразительны, но не слишком изобретательны. Они никогда не совершают того, чего не делали раньше, если, конечно, их этому не научить. Поэтому я могу оставлять его в комнате, спустив в цепи. Время от времени он обнюхивал бы шкаф и скрёбся, дабы убедиться, что вы ещё там, а потом улёкся бы перед шкафом и ждал, пока вы оттуда выйдете. Эти звери бесконечно терпеливы. Судья Ди невольно содрогнулся, но я надеюсь, они не пожирают людей, спросил он. Значительно хуже, с кривой ухмылкой произнёс Кан. Они сбивают человека с ног и калечат его, а потом играют с ним, как кот с мышью, пока человек не умрёт. Мне однажды довелось видеть останки охотника, которого медведь разорвал на части. Не слишком приятное зрелище. "О, благое небо!" воскликнул судья Ди. "Замечательный партнёр для игр". Кан пожал плечами. "У меня никогда не было с ним неприятностей, и он любит мою сестру, хотя и не слушается её так, как меня, но ненавидит чужих, сразу начинает раздражаться. Впрочем, он ведёт себя довольно странно. На некоторых он не обращает внимания, просто осматривает их, укладывается в угол и не реагирует". Очевидно, вы не относитесь к этой категории, господин, но должен вам сказать, что сейчас медведь в плохом настроении, потому что давно не был на прогулке. Попозже, за пару часов до рассвета, это единственное время, когда здешний Ули успокаивается. Я выведу его наружу погулять. Между этим и соседним зданием есть двор-колодец. Там нет ни дверей, ни окон, а выход в аллею закрывают массивные ворота. Мне говорили, что раньше это место использовали в качестве тюрьмы для провинившихся монахов. Там зверь сможет немного поразмяться, без угрозы для всех. Судья Ди кивнул, потом спросил «Кстати», «Возможно, вам попадется Мо-Мо-Де, который искал госпожу Бао и вашу сестру». «Я его не видел», — сердито ответил Канн. «Этот негодяй постоянно пристает к госпоже Дин. Жаль, что мне приходится скрывать свой истинный облик, а иначе я задал бы ему хорошую взбучку. Хотя он выше и тяжелее меня, но работать руками я умею, и уж сумел бы отколотить его». Я постараюсь, чтобы он впредь держался подальше от госпожи Дин. Она милая девушка, господин, и очень тренированная на лошади, она может скакать лучше, чем многие мужчины, если бы она вышла за меня замуж, Я мог бы брать её с собой на охоту. Меня мало волнуют эти изнеженные и капризные дамочки, которых мне постоянно подсовывают для женитьбы родители, но госпожа Дин слишком независима, сомневаюсь, что она примет моё предложение. Судья Ди поднялся Спросите её об этом, сказал он. Вы увидите, что она очень откровенная девушка, а сейчас мне нужно идти. Мой помощник наверняка повсюду меня разыскивает. Судья дружелюбно кивнул Медведю, но тот только молча взглянул на него маленькими злобными глазками.